Глава 17 Хоть кто-то спас положение. Алиса. От всего происходящего ярость накатывала волнами. Двое парней цепко держали мои ладони, стоя таким образом, чтобы никому из находившихся в столовой не было видно, что происходит у нас за столом. Вот вам и прелести столов в углах. «Да не дёргайся ты!» шепел очкарик, больно дёргая палец, вызывая у меня ещё большую ярость. Я пыталась вырваться, в то время как Дионика не знала, что ей делать. Возле неё стоял ещё один из дружков Очкастого, ехидно скались и наблюдая за происходящим. Кричать и умолять я не собиралась, да и смысл. Я здесь никто, козёл отпущения, за которого никто не заступится. Но и покрошить их зубы, что я бы с удовольствием сделала, тоже нельзя, так как на мою голову свалится ещё больше проблем. «Замрите!» Зашипела я, желая всем сердцем, чтобы меня оставили в покое и перестали натягивать на палец чёртово кольцо, которое, на моё счастье, оказалось мало. «Да что ж такое?» — взревело, когда Очкарик и его друзья так и продолжали дальше свои действия. «Хочу, чтобы они ушли!» Но мои ладони, наоборот, ещё сильнее вдавили в столешницу, причиняя боль. «Ну что, Алиса, раз твоя магия дала сбой, или вообще пропала, что не дай боги, тьфу-тьфу-тьфу, «Давай, аккуратненько спасай свою попку». Подняв ногу, зарядила каблуком по одному из держателей моей руки, отчего его захват чуть ослаб, чем я и поспешила воспользоваться, тут же вырывая свою конечность и зажимая между двумя пальцами нос очкастого сморчка, склонившегося надо мной. Сдавила кончик его на сапырке с такой силой, что он тут же налился синевой. А парень заверещал на всю столовую, пытаясь вырваться. Сбоку послышался звон металлического удара. И я повернула голову, замечая, как Ди зарядила под носом по главе стоявшему рядом с ней парню. Мысленно поблагодарила девушку, гордясь ей, ведь она смогла пересилить свой страх. Умница! «Отпусти! Боги! Да оторвите вы её от моего носа!» Взвыл парень, стучала ладонями по столу и изгибаясь всем телом, так как я держала настолько крепко, насколько могла. Секунда, и меня грубо дергают назад, выворачивая руку, отчего по мышце пробежала волна боли. Я взвыла, отпуская очкастого сморчка и тут же вскакивая со стула. От причиненной мне боли ярости застелила глаза. Хотелось пересчитать зубы этим скалящимся джентльменам, которые втроем решили справиться с одной хрупкой девушкой. Самое обидное было то, что почти все сидящие в столовой смотрели, не отрывая глаз, ожидая концерта. Ни один не решил вступиться. Даже слова никто не произнес. Некоторые из них сдвинули стулья поближе, чтобы лучше было видно, что будет происходить далее. Мерзкий мир, наполненный отморозками. Боги, да в моем городе, даже в самом неблагополучном районе, и то безопаснее, чем здесь. «Ты ответишь сполна, сладкая!» гнусавил синий и сжимая пальцы в кулаки. «Кольцо!» сверкнул он улыбкой. «Пусть не налезла до конца, но она все же на твоем пальце!» «Если магистры узнают про кольцо...» — дрогнувшим голосом пискнула Дионика. «И кто им об этом расскажет?» — усмехнулся парень. «Здесь все свои!» — развел он руки в стороны. «А тебе я бы не советовал совершать такую глупость. Мне недолго сделать такую же прелесть и для тебя!» «Твоё счастье, что ты не в моём вкусе! Хватит болтать!» — рыкнул он. «А теперь...» — его взгляд вернулся к моему лицу. «Поцелуй меня! Здесь, при всех! Ты будешь греть мою постель, пока мне это не надоест!» Не знала, как быть и что делать дальше. На моём пальце сидело кольцо покорности. Но самой покорности у меня не было ни в одном глазу. «Неужто на меня не действует?» хм, «Занятно!» «Я приказываю тебе подойти ко мне!» Рыкнул очкарик, хмурясь, ведь я так и продолжала стоять на месте. «Вин?» — буркнул один из сопровождающих сморчка. «Может, оно не действует, потому что ты его не до конца надел? Ведь ясно сказано, что кольцо должно сесть на палец, а у неё оно дошло лишь до середины». «Да!» — едко улыбнулась я. «Поправить не хочешь?» «О, мой господин!» Вот честно, слова сами собой вылетели изо рта, чего я стал ругать себя за ехидный выпад. Почти все тут же перевели на меня взгляды затихая. Поднесла пальцы к кольцу и, не разрывая зрительного контакта, стянула его с себя, сжимая в ладони. «А детка-то горяча!» послышался смешок сбоку. «Да какая она детка!» Возмущённо вставила своё слово какая-то девица с красными волосами. «Обычная подстилка, набивающая себе цену. Знаем мы таких. Корча тут из себя не пойми что. Её место рядом с мусоркой. Не понимаю, что вообще Вин в ней нашёл. Ой, да приструни ты уже её!» Поддакнула сидящая рядом с ней брюнетка, вызывая у меня ещё больший приступ ярости. «А что, Вин, одолжишь, как наиграешься?» Хохотнул парень за спиной сморчка. «Только попробуй подойти!» Рыкнула, наблюдая, как очкарик занёс ногу для шага. Не желала больше участвовать в этом балагане. Пусть и не ожидает меня ничего хорошего после послесодеянного, но и становиться безмолвной куклой, с которой делают всё, что только заблагорассудится, тоже не собираюсь. Не суждено мне, видимо, прожить долго и счастливо. Так хоть сломаю парочку носов перед смертью и отобью яйца. «Отдала кольцо», — приказным тоном заявил сморчок, протягивая руку, которую я тут же схватила, дёргая на себя. Все в столовой замерли, шокированно глядя на то, как я выворачиваю конечность очкарика, одновременно наслаждаясь его стонами боли. «Это... что происходит? Что за чертовщина? Откуда она обладает приёмами?» Взволнованные шепотки сыпались с разных сторон, и да, мне было плевать на них. Я полностью погрузилась в свои мысли, точно зная, что сделаю дальше. Подняв ввернутую руку выше, отчего парень наклонился лицом вниз, я тут же заехала к коленам по его морде, слыша мучительное мычание Оттолкнув харкающего кровью поганца, стрельнула взглядом на побелевших лицом его дружков, которые медленно стали отступать в сторону. «Позовите ректора!» — выл на полу очкарик. «Расскажите ему, что это ненормальное здесь натворила кто Кто-то сорвался с места, устремляясь к двери, но тут же отлетая обратно, приземляясь на задницу. «Никто ничего не расскажет ректору!» В дверях столовой стоял злющий Керриан, а рядом с ним не менее разъярённый Салдар. «Кер!» — заблеял кто-то. «Она напала на него? Парень просто хотел пошут...» Говоривший тут же захлопнул рот, ловя на себе уничтожающий взгляд зеленоглазого боевика. «Она защищалась!» — рыкнул керян «И правильно сделала!» «Но... ну откуда простая зельеварка умеет такое?» — взвизгнула девица все с теми же красными волосами. «Это я ее научил ребека Чтобы девушка давала сдачи таким, как вы, милиса перевел он на меня яростный взгляд. «Ты идешь со мной!» Меня так и распирало огрызнуться. Но я была благодарна за то, что парень спас мою шкуру. Поэтому, скромно подхватив свою сумку и кинув убийственный взгляд на скулящего на полу вина, засеменила за боевиком и его другом.